Глава седьмая Подумать только! Она всерьез посчитала, что я страдаю острым сперматоксикозом, и поэтому приуныл. А гибель звездолета неведомой цивилизации — это так, мелочь, которую я должен был проглотить на завтрак, не поперхнувшись. С огромным трудом сдерживаемая ярость потихоньку просачивалась наружу в течение всего дня — Я делал рискованные маневры на тренировке в бассейне. Пару раз едва не упустил инструмент. Был близок к тому, чтобы нахамить врачихи, но постепенно, стравливая пар тонкими стройками, я вернулся в нормальное расположение духа. Возможно, это было не так уж и плохо. Ее промах говорит о том, что они совершенно меня не знают, хотя изучили вдоль поперек мою биографию и послужной список. «Любое знание — это преимущество». И я, и Катя все же понимали, почему я на самом деле во всей этой истории до сих пор был пассивным наблюдателем. Моя покладистость гарантировала безопасность единственным близким мне людям, моим родителям. Конечно, вслух этого никогда не произносилось, но я совершенно уверен, стоило мне лишь чуть взбрыкнуть, и в ход пошли бы любые средства. Но формально я был свободным человеком, а это состояние, даже фальшивое, дорогого стоило. Я был достаточно умен, чтобы не делать глупостей. Но чем дальше заходила вся эта история, тем больше гарантий мне хотелось. Телефонная связь — это, конечно, хорошо, но при возможностях современной аппаратуры подделать голос не проблема. К тому же мне совершенно не понравился ее выпад насчет генетического теста. Этот скользкий разговор о том, что я будто бы приемный ребенок, мог означать осторожную подводку к тому, что на самом деле мои родители погибли. Как бы то ни было, у нее есть время до вечера, чтобы или придумать для меня другую болевую точку, чтобы держать меня в подчинении, или показать мне живых родителей. О плохом я старался не думать, но постоянно был начеку, уповая на возможности моего нового союзника — Тюрвинга. Но ничего настораживающего не происходило. Занятие как занятие. А вечером, когда я выходил после очередной лекции по теории поля, Катя встретила меня в холле. Удивительно, но у нее был виноватый вид. Гриш, начала она. Ты извини за утреннее. Я слишком много на себя взяла. После уничтожения мусорщиков я сама не своя. Все-таки первая инопланетная цивилизация, с которой был реальный шанс установить контакт, и я попыталась, ты же помнишь, первый из нападавших был готов к сотрудничеству, не мы сделали такой выбор. Откуда вылетаем? вместо ответа спокойно спросил я. Из Чкаловского, конечно. Катя спокойно пожала плечами. Какой смысл переться куда-то дальше? Я слегка улыбнулся и выдохнул. Только в тот момент я понял, в каком напряжении я провел весь день. Ее поведение говорит о том, что, возможно, мои родители действительно живы. Хотя расслабляться, конечно же, было рано. «И куда летим?» — спросил я. «В Сочи, конечно», — улыбнулась в ответ Катя. «Знаю, по телефону запрещено говорить о местоположении, но я думала, ты давно догадался». Катя раскошелилась на какой-то крутой бизнес-джет. Честно говоря, не очень разбираюсь в моделях. Как-то даже теоретически предположить не мог, что меня когда-нибудь занесет в область деловой авиации. Бизнес-класс куда-нибудь в Эмираты был пределом моих мечтаний. Мы полетели вместе. На борту нас накормили ужином. Несколько смен каких-то блюд микроскопического размера. Было крайне сложно определить, из чего они приготовлены. Хотя не сомневаюсь, что ужин этот стоил целое состояние. Пара стюардесс обладала каким-то волшебным даром исчезать, сразу после того, как стол был накрыт и появляться едва успевал сделать последний глоток чая. За ужином мы молчали, резонно полагая, что салон жета, даже многократно проверенный, не может быть безопасным местом для откровенных бесед. Непосредственно перед посадкой немного потрясло. В Сочи было сыро и пасмурно, совсем как у нас поздней осенью. Хотя море... да, близость моря все меняла. В воздухе пахло свежестью и обещанием скорой весны. Родителей поселили на охраняемой территории в одном из коттеджей имертинского апарт-отеля, оставшегося после Олимпийских игр четырнадцатого года. Катя подкинула меня до подъезда. Машина, новенький мерз С-класса, ждал нас бесконтактным ключом на сиденье водителя прямо на парковке. «Вылет рано утром, в 6, сказала она, не вылезая из-за руля. «Занятия начнутся в 10. Мы попросили на час сместить программу, и нам пошли навстречу». Катя кивнула мне и улыбнулась. Я захлопнул дверцу и, не оглядываясь, направился к двери, на которую она указала. А вот и момент истины. Или прямо сейчас меня попытаются ликвидировать, или я, наконец, увижу родителей. Я не стал звонить или стучать, а просто надавил на ручку и толкнул дверь. Она оказалась не заперта. Вполне в духе мамы и папы. Удивительно, но уже с порога я почувствовал, что тут пахнет домом. Мама готовила. Какая-то выпечка, пирожки или ватрушки. Я сглотнул слюну. Еда, которую предложили в самолете, конечно, была очень вкусной, но совершенно не насыщала. Я разулся, скинул парку и толстовку, потом ступил на толстый ковер в коридоре за прихожей. Мама, улыбаясь, что-то рассказывала отцу, хлопача возле духового шкафа. Тот кивал в такт и улыбался в ответ. Потом мама обернулась к дверному проему, увидела меня, застыла, широко открыв глаза. Выронила перчатку прихват и молча побежала ко мне, пытаясь сдержать льющиеся сплошным потоком слезы. Мы долго говорили на веранде возле газовой горелки обогревателя, закутавшись в плед. Пили чай, закусывали мамиными пирожками с яблочным повидлом. Удивительно, но им рассказали почти все. Они знали и про мои особые способности, и про челнок, и про предстоящую миссию. Это было неожиданно. И что уж там, приятно. По телефону мы такие вещи, конечно же, не обсуждали, и я был готов к долгому разговору, который не понадобился. Я даже начал сомневаться в своих подозрениях относительно Кати и ее организации. Разве так будут поступать те, кто принципиально не желает играть в открытую? «Достала эта удаленка, конечно», — сетовала мама. «Но так мы можем оставаться здесь, в Сочи. Очень любезно со стороны твоих новых работодателей перевести нас сюда, хоть я и вижу свой класс только по компьютеру. Она печально вздохнула и сделала глоток чая. «Мам, пап, я, наконец, решился перейти к главному вопросу. Мне тут сказали кое-что. В общем, вы в любом случае мои самые родные и любимые люди на свете. Хорошо? Но все-таки...» Я запнулся. сын ты о чем?» Отец удивленно поднял бровь. «Вы меня подобрали?» Спросил я, тут же заметил нелепость формулировки вопроса и поправился. «То есть усыновили? Я приемный? Теперь и мама округлила глаза. Они с отцом растерянно переглянулись. «С чего ты это взял?» — спросил папа и развел руками. «Кто тебе такое наговорил?» «Это неважно», — ответил я и покачал головой. «Так что... Это так?» «Сынок...» — мама вздохнула. «Ты сейчас занят такими делами. Я понимаю, что приходится...» Она махнула рукой и вытерла появившуюся в глазах слезинку. «Но ну, не верь всякой чуши больше. Помнишь, чему я тебя учила? Ты хороший мальчишка. У тебя есть сердце. Всегда спрашивай его». «Сын, мы тебя родили как полагается», — твердо сказал отец. «Ты наш. Я сам следил в роддоме, чтобы тебя не перепутали. Потому что мама очень этого боялась. Я был на родах». «Мы очень долго тебя ждали», — продолжала мама двенадцать лет у нас ничего не получалось целых двенадцать лет слезы все так же катились по ее щекам мы уже решились на эко добавил отец а в то время это было мягко говоря совсем недешево но мы нашли деньги и записались на процедуру она была назначена сразу после новогодних праздников поэтому в тот новый год мы сидели без шампанского продолжала мама Когда родители рассказывали что-то, иногда возникало впечатление, что говорит один и тот же человек. Они просто подхватывали и развивали мысли друг друга. И вот числа 5-6 я поняла, что у меня задержка. Мы боялись поверить. Теперь глаза заблестели и у отца. Ты не представляешь сейчас, каково это. Так что я надеюсь, ты сможешь достойно ответить тому, кто в следующий раз будет сбивать тебя с толку, сказала мама. Потом вздохнула и помешала остывший чай в чашке. «Хотя... перед твоим рождением действительно была одна странность». Я встрепенулся и затаил дыхание. «Хотя... на да ерунда в самом деле...» Мама потерла указательным пальцем висок и махнула рукой. «У нас чай остыл, надо бы новую заварку сделать». «Мам...» — вмешался я. «Что там было? Это может быть важно. Я серьезно». Мама посмотрела на меня, вздохнула, но все же продолжила. «В одной из ночей, незадолго до того, как мы узнали главную новость, со мной кое-что случилось». Мама замолкла, подбирая слова, и тогда вмешался отец. «Твоя мама ходила во сне», — сказал он. «И здорово меня напугало, должен сказать. Однажды ночью я проснулся и не обнаружил ее в постели. Тогда я не слишком встревожился, мало ли, не спалось, решила почитать или воды попить, но в доме было тихо. Я все таки поднялся и осмотрел квартиру». «Можешь себе представить, что было, когда я ее не обнаружил?» «Я никогда не видела твоего отца таким испуганным», — снова заговорила мама. «Мне кажется, у него даже седых волос после той ночи прибавилась. И хорошо, что он был рядом, когда я пришла в себя. Мне даже было почти не страшно, хотя это было... странно, наверное. Да, это было странно». «Да уж», — согласился отец и покивал головой. «Прийти в себя в ночном лесу в километре от дома». «Это была одна же старая однокомнатная квартира на отшибе, Ты помнишь?» — сказала мама. «Мы переехали, когда тебе было три». «Я помню», — кивнул я. «И что? Что там было в лесу?» «Да ничего не было». Мама смущенно улыбнулась и пожала плечами. «Я пришла в себя от того, что папа тряс меня за плечи. Сама в одной ночнушке, сапогах и пуховике, которые я даже не надела толком, так, на плечи набросила». И было довольно прохладно. Конец ноября все таки Я хотел обратиться к врачам, но мама настояла, что не стоит. Лишняя запись в личном деле могла помешать тебе делать карьеру военного. Отец тяжело вздохнул. То есть, если б ты захотел делать такую карьеру? Больше это никогда не повторялось, сказала мама. Сделала небольшую паузу, потом сказала. Так, а чай-то еще будем? «У нас еще осталось варенье из грецкого ореха. Совершенно потрясающая вещь!» Больше мы к вопросу моего происхождения не возвращались. У нас и так хватало тем для обсуждения. Новые закидоны чиновников по вопросу школьного образования, новые компьютерные методы моделирования жидких сред, которые внедряют в отцовской организации. Он у меня инженер. Я блеснул новыми знаниями, полученными во время подготовки. Родителям это было приятно. Чего уж там.